«Непрощенное пребывание в эсерах» Виталий Бианке В советское время одной из настольных книг нашей детворы была «Лесная газета». Ее написал Виталий Бианке. Род этого писателя происходил из Швейцарии. «В России, рассказывал Виталий Бианке весной 1944 года, поселился мой прадед, певец Томас Бианке. Бабка...» Валентина Бианке, была Примадонной Мариинского театра. Сам Виталий Валентинович Бианке родился 30 января по новому стилю 11 февраля 1894 года в Петербурге. Любовь к природе и страсть к путешествиям ему, видимо, передались от отца, Валентина Львовича Бианке, 1857-й, 1920-е годы. Известно, что Бианке, в свое время окончивший Медицинскую академию, много лет занимался орнитологией в этнологическом и зоологическом музеях Академии наук. Кроме того, его связывала тесная дружба с участником многих путешествий по Танино-Березовским, 1849-1912 годы. Они даже вместе в 1891 году написали книгу «Птицы Гонсуйского путешествия Потанина 1884-1887 годов». А еще старший Бианке хорошо знал Колчака, что потом аукнулось всем его трем сыновьям – Льву, Анатолию и Виталию. Окончив в 1914 году в Петрограде гимназию имени Столбцова, Виталий Бянке поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петроградского университета. Но доучиться ему не дали. В 1916 году был мобилизован, сообщил он весной 1944 года в автобиографии. И по окончании военного училища Произведен в прапорщике. Служил в первой тяжелой артиллерийской бригаде, формировавшейся в Царском селе. После Октябрьского переворота 1917 года молодой натуралист жил в Бийске, где работал учителем в школе. В родной город он вернулся лишь спустя пять лет. Уже в мае 1952 года Бианке в другом варианте автобиографии, которая предназначалась для отдела творческих кадров Союза писателей, писал. Родился 30 января 1894 года в семье ученого в здании Академии наук в Ленинграде. Отец заведовал орнитологическим отделением зоологического музея. Мать не служила. С детских лет отец брал меня с собой в лес и знакомил с родной природой. С детства любил животных, особенно птиц. Первая встреча с Германией застала меня на естественном отделении университета, откуда я был мобилизован и зачислен в военное училище. Окончив его прапорщиком, был зачислен в западную артиллерийскую бригаду, стоявшую в царском селе. После февральской революции был избран своей частью гласным Царскосельской городской думы и членом исполкома Царскосельского совета рабочих, крестьян и солдатских депутатов. В это время вступил в партию СССР, из членов которой вышел по идейным соображениям в 1919 году. В том же году, демобилизовавшись, уехал в город Бийск, где при власти Колчака жил на нелегальном положении под фамилией Белянин. Был мобилизован в войска нижним чином, но бежал из них и скрывался у алтайских партизан. После прихода советской власти вернул свою настоящую фамилию. В паспорте до сих пор у меня двойная фамилия Бианки Белянин. Организовал в Бийске Алтайский краеведческий музей. Собирал для него материалы в горах Алтая, а в учебное время преподавал в старших классах школы. Однако в этом варианте автобиографии Бянки умолчал о том, что в Бийске он дважды попадал в местное ЧК. Первый раз его задержали по подозрению в принадлежности контрреволюционной организации. Правда, очень скоро чекисты во всем разобрались и отпустили натуралиста на свободу. Во второй раз... Он оказался в числе 80 заложников и пробыл в тюрьме несколько недель. Зимой 1922 года ему сказали, что за ним будет установлен постоянный контроль. Бианки истолковал эти слова как угрозу для жизни и, продав ружье, поспешил вместе с семьей брата вернуться в Петроград. Он хотел продолжить учебу. Но перед ним, как бывшим дворянином, двери университета были прочно закрыты. Оставалось заняться литературой. Свои первые зарисовки Бианке опубликовал в 1923 году. По сути, у него получился фенологический календарь, который потом разросся в целую книгу, получившую название «Лесная газета». Позже он попытался продолжить образование в Институте Истории Искусств. Арестовали Бианке 5 декабря 1925 года, а уже весной 1926 года его выслали в Уральск. Лишь весной 1928 года ему разрешили перебраться в Новгород. И только в 1929 году писатель, добившись амнистии, смог вновь вернуться в Ленинград. В 1930 году Бианке совершил длительное путешествие в Северо-Уральский заповедник, располагавшийся на территории Березовского района Югорского края. Пока не ясно было это путешествие добровольным или вынужденным. Известно только, что по итогам поездки писатель подготовил очерк «Журавушка» о стерхах, который имел не только литературное достоинство но и научное значение. Впервые этот материал был опубликован в 2002 году в журнале «Мир Севера» известным биологом-охотоведом Штильмарком. В 1932 году Бианке стал жертвой очередного доноса. Его вновь арестовали и хотели в очередной раз куда-то сослать. В это время заболела скарлатиной дочь писателя. Она попала в больницу. Обо всем этом прознала Екатерина Пешкова. Благодаря ее ходатайству ссылка Бианки была отменена. В 1937 году Бианки вновь оказался под чекистским колпаком. В этот раз донос на него сочинил писатель Мирошниченко. Это он сообщил сержанту госбезопасности Куберскому, что Бианки требует особого внимания. Но потом кто-то дал команду от писателя отстать». Одно время Бянке плотно работал с дед Гизом. Так, в начале 1938 года он предложил этому издательству рукопись новой книги «Промысловая охота». 20 марта Филиппова вред заключение отметила, «Книга написана как руководство для охотников, причем воспользоваться ею могут только дети самого старшего возраста, то есть 14-16 лет». Но написана книга очень живо и интересно. Содержит ценный познавательный материал, и ее будут читать с увлечением и с пользой не только дети-охотники, но все дети среднего и старшего возраста. Хотя нужно сказать, что охотничий материал, то есть описание способов охоты, занимает в книге довольно значительное место. Все же рукопись следует одобрить в объеме, обусловленном в договоре, то есть не больше 20 авторских листов. После соответствующей переработки автором рукопись может быть включена в план 1940 года. Чуть позже Дед Гис, некоторые рукописи Бианки решил показать другим писателям и биологам. В архиве сохранился отзыв Житкова на одной из статей писателя «Путешествие и переселение животных». Житков отметил... Статья написана, в общем, живо, просто и хорошим языком. В ней описываются интересные явления в жизни животных. Но и для автора, и для читателей было бы полезно, если бы автор, внимательно рассмотрев статью, сделал в ней некоторые сокращения и переделки отдельных мест, в которых есть отступление от реальных представлений. Ибо в работах, естественно, исторических, хотя бы и популярных и предназначенных для детей, Такие отступления столь же малодопустимы, как и в научных работах. В простых описаниях кочевок и переселения животных у автора достаточно неточностей, зависящих частью от пользования ненаучными источниками, частью от стремления удивить читателя, сгустив краски. Описывая массовое размножение полевых мышей в Киевской губернии в 1914 году, автор пишет, На хуторах невозможно было жить. В амбары, в погреба никто не решался ходить. Там была такая возня и такой писк, что и у храбрых людей волос дыбом вставал. И далее идут описания других ужасов, еще более страшных, чем писк мышей. Изображая размножение крыс в Петербурге во время Европейской войны, автор дает такую картину. Крысы вышли из калашниковских хлебных складов за Невской заставой такими тесными рядами, что остановили всех пешеходов на улицах и даже паровую конку. Толпы их наводнили весь город. Автор полагает, что когда происходит лед-стрекоз, то пешеходам трудно пробиваться сквозь эту живую тучу. А когда переселяются белки, то людям в деревнях приходится отбиваться от них чем попало. Энтомолог Ростиков не описывал размножение мышей в мильской степи теми чертами, как это сделано автором на странице 44. Грызуны при кочёвках не идут сплошной массой, а всегда рассеяны, поэтому неверное описание переселения леммингов на странице 1-2. Хорошее описание размножения и переселения леммингов с указанием точных и научных наблюдений можно найти в новом издании брема Точно так же при ходе лососёвой рыбы в реке реки не выступают из берегов, и в стаи рыб нельзя воткнуть весло. Страница 23-я. Рекорд побивают цифры. На странице 64-е, описывая подход сельдей к Мурманскому берегу, автор сообщает, что в зиму 1934-1935 года в становище Западная Лида в пять месяцев было выловлено полтора миллиарда центнеров сельдей. Это цифра которую можно было бы приписать описки или переписчице, подтверждается переводом на килограммы и исчислением, сколько килограмм пришлось на каждый квадратный метр залива. Простой справкой в учебнике экономической географии автор мог бы узнать, что во всех морях и реках СССР в год добывают 13 миллионов центнеров всякой рыбы. И эта цифра совсем не маленькая, только Япония ловит несколько больше. Полезно вовсе выбросить страницу 50-51, ибо хотя перелеты пробовали связывать с влиянием желез внутренней секреции, но никакие опыты такого рода не давали результатов, сколько-нибудь заслуживающих внимания. Мало подходит для популярного изложения и для понимания малоподготовленным читателям некоторые теоретические соображения и объяснения качевок, например, «Угря», Страницы 70-71. Из работы вообще могла бы получиться интересная и доступная книжка путем некоторой переработки и сокращений. Есть места, по-видимому, искаженные при переписке. Местами и автор допустил некоторую искусственность слога Например, он говорит «внезапные схватки массового переселения». Видимо, после получения отзыва Жидкова в Детгизе решили к Бянке прикрепить персонального редактора Лидию Ком. Но в процессе работы обнаружилось, что писатель и редактор на многие вещи смотрели по-разному, а найти компромисс оказалось не так-то просто. 3 ноября 1938 года Бянке сообщил своему редактору: "Дорогая Лидия Феликсовна, Вот почти два месяца пропали у меня без работы, а сердце и нервы расстроились до того, что стал я почти разваленной. Но вот я уже три дня в деревне, брожу по лесу с ружьем. Это для меня всегда лучшее лечение. Понемногу приходят в порядок мысли, успокаиваются нервы. Уже сел за работу. Работа пошла, но ужас меня берет. Как мне справиться к сроку со всеми литературными долгами? Вам я должен книжку влен де издат 2. Ни за что на свете не хотел бы подвести вас, но и в лен издат не могу не сдать рукописи к сроку 1 января. Он дал мне гарантийное поручительство в Литфонд, отказавшись выдать мне внеплановый аванс, что только и спасло меня в полном моем денежном кризисе. И вот что неожиданно пришло мне в голову. Вот такое предложение вам. Книжку-календарь для дошкольников. Так в договоре значится календарь. Но то, что я пишу сейчас для вас, «Приключения девочки в течение целого года в лесу», вряд ли может быть названо календарем. А в то же время у меня есть почти совсем готовая вещь, вполне подходящая под такое название. Это... Давнишняя моя идея – дать 12 месяцев через одно окно. Сейчас я осуществил ее для журнала «Чиш» на 1939 год. Дошкольный отдел сразу же просил у меня эту вещь для книжки в план сорокового года. Но я ответил уклончиво, имея в виду сначала предложить ее вам. 12ть разворотов книжки на каждом развороте справа цветная картинка, слева текст. Складываю сюда текст и описание рисунка первого месяца и для первых трех месяцев. По ним легко представить себе всю книжку. Однообразие не бойтесь, рама окна будет повторяться все двенадцать раз. но все же даже самое окно, не только вид из него будет значительно изменяться. В январе и феврале часть окна замерзла. В марте она оттаяла и показалась голая ветка конского каштана. Летом окно будет раскрыто. В мае выставят вторые рамы. Осенью его опять закроют. На ветке каштана поспеют колючие орешки. Избивая их, мальчишки разобьют окно и так далее». Книжка эта – своеобразная лесная газета для маленьких. Так вот, если вам нравится, возьмите ее по договору «Календарь». Тогда у меня будет возможность в январе-феврале, по-спокойному, не торопясь и не нервничая, пересмотреть и окончить «Машу в лесу», то, что я сейчас для вас писал. На «Машу» можно заключить новый договор на 39-й, 40-й легот. «Мне все равно. Как уж там вам удобнее. Мое окно, в общем, закончено у меня. Получив ваше согласие, я могу еще раз просмотреть, переписать и, значит, в самый короткий срок переслать вам. Если ж этот оконный календарь почему-либо не подходит вам, что ж делать? Потороплюсь с Машей, к декабрю пришлю ее вам, хоть не в окончательном виде. Дорабатывать ее придется мне уже в январе» по сдаче долгов Ленинграду. Мне очень жаль, что первая наша встреча была при таких обстоятельствах, что невозможно было поговорить, познакомиться ближе. Теперь придется все устные разговоры отложить. У нас ходят слухи, что ЦК ВЛКСМ хочет собрать конференцию работников детской литературы в декабре этого года. Верно ли это? Оставшиеся 40% по оранжевому горлышку и зеленому пруду я получил. Очень вам благодарен. Теперь жду от вас ответа на это письмо и на предыдущее. Меня по-прежнему беспокоят дальнейшие перспективы с работой. Если и дальше издательство будет сжиматься так, как сжималось в этом году, и не будет переизданий, придется искать заработки в стороне. Примите искренний привет Виталий Бианке. В другом письме от 18 ноября 1938 года бианки писал «Уважаемая Лидия Феликсовна, 4 ноября я послал вам заказное письмо с предложением дать по договору календарь книжку «Календарь-окно». Месяца полтора назад вы получили мое большое письмо с рядом существенных для меня вопросов. Ответа от вас я до сих пор не получаю. Теряюсь в догадках. Почему?» На вопросы моего большого письма редакции, может быть, просто нечего ответить. Но вопрос о календаре короткий и спешный. В ожидании вашего ответа я над Машей в лесу не работал. Теперь, конечно, поспеть этой рукописью к декабрю никак не могу. Не могу и к январю, так как во что бы то ни стало, должен сдать новый текст лесной газеты в Ленинградский отдел. К Новому году. А работы еще масса. Положение создалось такое, если почему-либо мой календарь-окно не подходит вам, договор на календарь придется расторгнуть, и я верну аванс. Или, если это возможно, мне необходимо получить отсрочку до весны 1939 -го года. Машу в лесу мне не кончить раньше. Мне кажется, что новым своим предложением дать календарь-окно я открыл выход из создавшегося положения и... «Для вас. Я не подвожу редакцию, предлагаю вместо одной книжки две, и содержание окна календаря вполне соответствует тому, что от меня требовалось по договору календарь. Чем объясняется ваше молчание, не могу понять. Пожалуйста, напишите мне. Привет, Виталий бианки